Юрий Винокуров, Олег Сапфир Орден архитекторов, книга 10 Глава первая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 Личность генерала Абаддона. Моего старого генерала. Одного из самых совершенных моих прошлых творений. Скала все еще сомневаясь посмотрел на меня. Генерал, говоришь. Ну, если он действительно генерал, то еще покажет себя в деле. Это ходит тут, шляется, наблюдает, как будто учится. Я сдержал смешок. Скала даже не представлял, насколько он был прав.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 Армия Лихтенштейна, получив поддержку, активно набирала в свои ряды новое пополнение. Тенеборцы, оснащенные новейшим оружием и доспехами, начали активно тренироваться. Граф Ишенк, Рихтер и Волынский, верные своему слову, помогали мне во всем, чем могли. Они предоставили мне доступ к своим ресурсам, людям и информации. Граф Белов, командующий армией Волынских,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 «Проще казну Российской империи ограбить, чем сюда проникнуть. Но мы справимся. Мы же лучше. «Э, брат!» — продолжил Ахмед, выключая прибор. «Мы с тобой не только все по красоте сделаем, но еще и всю инфу с их компьютеров скачаем. За такое нас точно наградят!» «Согласен!» — кивнул Михмед. Ахмед, вооружившись своим артефактным резаком, подошел к одному из окон и принялся за работу.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 Ахмед, оглядываясь по сторонам, увидел дымоход, торчащий из крыши. «Может, через него попробуем? Через дымоход?» мехмет скептически прищурился, глядя на узкую трубу. «Брат, ты серьезно? Я туда только нос засуну, и с трудом. А ты вообще после тех шашлыков на прошлой неделе в два раза шире стал. Эй, не начинай!» Ахмед обиженно хлопнул себя по животу. «Это стратегический запас энергии, между прочим. И вообще...»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 По правилам, они должны были связаться с тем, кто указан как получатель, раз они этого не сделали. Её хватила легкая ярость. Эти швейцарские... Даже слов приличных нет, чтобы их описать. Как они посмели трогать ее подарок? Подарок от Теодорова Илонского. Они что, совсем охренели? Они хоть представляют, с кем связались? С кланом Розы. — А что там было? — спросила Лунчень, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Ну, подарок на твой подарок, чтобы не говорить до вручения. Но я уверен, тебе бы понравилось. Конечно, понравилось бы, мысленно произнесла Лунчень. Теодор, талантливый мастер. Он наверняка приготовил для меня что-то необычное, уникальное. А эти шить царские даже слов нет. Что ж, Теодор, спасибо за заботу. Это все. Ага. Я просто подумал, вдруг ты уже получила оповещение о доставке.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 — кивнул отец с нежностью глядя на свою дочь а о чем ты говоришь швейцарцы украли мой подарок ответила лунчин подарок отец удивленно приподнял брови какой подарок и почему из за какого то подарка ты отправила целых 10 наших лучших боевых звезд одной бы хватило чтобы разобраться с этой ситуацией этот подарок он от тедора вавилонского Отец нахмурился. Вавилонский? Э, это тот самый молодой человек, который сейчас фактически правит Лихтенштейном? Да, он самый. И что же он тебе подарил? Это не важно. Важно то, что швейцарцы посмели украсть его. Хм. Этот Вавилонский, он действительно талантливый мастер. Его работы — настоящие шедевры. Он резко встал и ударил кулаком по столу. «Они посмели украсть работу великого мастера? Что ж, тогда пусть наши звезды похоронят всех причастных!» Лунчейн улыбнулась. Она знала, что отец поддержит ее.